Соболева выслушала его с неподвижным, застывшим лицом. Но в глазах у нее Страхов заметил всполохи гнева. Соболева, сообразив, что глаза ее выдают, отошла к окну. Повернулась к Страхову спиной, напряженная, натянутая, как струна. Нетрудно было догадаться. Она вспомнила что-то свое, упрятанное до поры в глубины памяти. Командир Страхова, когда он еще был гладиатором, любил повторять слова какого-то восточного мудреца о том, что мы живы, пока способны забывать. И тут же говорил, а чего бы мы стоили живые, если бы все забывали? Продолжайте, Евгений Львович, наконец сказала Соболева. Страхов изложил информацию, собранную его отделом, о дремлющей идеологической империи Сосновского и о сети охранных агентств, созданных Мясницким на деньги Сосновского. «А вы, Евгений Львович, человек в недавнем прошлом военный, — сказала Соболева. И мне любопытно ваше мнение. Смогут ли эти агентства захватить власть?» «Нет», – не задумываясь, – ответил Страхов. «Но они способны серьезно дестабилизировать в случае кризисной ситуации положение в столице». А что касается периферии, то во многих крупных городах есть отделение радикально-социалистической партии Мясницкого. Есть и газеты, купленные Сосновским. Это идиоты сегодня рвутся к власти на танках. И только сейчас, очевидно, убедившись в серьезности доводов Страхова, Соболева стала задавать вопросы. Страхову было понятно, что из множества эмоциональных слов и выражений, которые он обрушил на вице-премьера, она пыталась выловить суть. И ее интересовали не его предположения, а факты. Разговор у них затянулся. Уже несколько раз в кабинет тактично заглядывала ее помощница, но Соболева отправляла ее коротким взмахом руки обратно в приемную. Наконец Анастасия Игнатьевна сказала, «То, о чем мы с вами сейчас говорили, кажется мне необычайно важным. Прошу вас ни с кем, повторяю, ни с кем не делиться этой информацией и своими предположениями. А я, я должна обдумать все, что услышала от вас. По ее лицу пробежала слабенькая улыбка, и она посоветовала. Только не отправляйте на тот свет ваших недругов, прежде чем с ними разберутся те, кому положено по долгу службы. Кажется, вы человек решительный. Этого я не обещаю, упрямо ответил Страхов. Даже так, вроде бы, не очень удивилась Соболева, и Страхов готов был поклясться, что в тоне ее едва уловимо послышалось одобрение. У меня был близкий человек, который тоже считал, что месть — дело святое. Однако я вам не советую и просто приказываю Поймите меня правильно, не заниматься самосудом. В ближайшие дни с вами встретятся люди, более сведущие, нежели я, в подобных проблемах. Советую быть с ними предельно откровенным. Вам ясно? К вашим людям я отнесусь с доверием. У меня к вам, Евгений Львович, личная просьба. Я хотела бы вместе с вами, в ближайшее воскресенье поехать на кладбище и положить цветы на могилу Елены Евгеньевны. Не возражаете? Время вам сообщат. Страхов вскочил, вытянулся перед вице-премьером, как тянулся перед своим командиром на плацу, и ответил, как отвечали в таких случаях русские офицеры. «Почту за честь».